Братство. Правда и закон. Опять письмо с приветом, и опять это радостное чувство установленной связи, сознание, что невзирая на пространство, на препятствия, устроенные людьми, есть оно это братство, единство, понимание. Если читать газеты, слушать радио, следить за политикой, может создаться впечатление, что мир живет в каком-то безнадежном непонимании, что каждый из нас окружен толстой стеной, через которую невозможно пробиться. И, может быть, важнее всего сейчас сделать усилие и вернуться к той простой, светлой мысли, которую вот уже почти две тысячи лет не устает повторять Евангелие, что разделение людей, их взаимная отчужденность, их противоборство — не норма, не закон, а грех, который должен быть отброшен, как всякое зло. Что говорит Христос? «Один у вас всех Отец на небе, а вы все братья». Сравните Евангелие от Матфея, глава 23, стих с 8 по 9. Слово «брат», слово «братство» — ключевые яндова Евангелия, и поэтому так радостно видеть в письме неизвестного слушателя обращение «дорогой брат», ибо это не сентиментальное выражение, но особое восприятие мира, жизни людей. Когда-то наш русский мыслитель Николай Федорович Федоров писал о цели жизни как о восстановлении нарушенного братства и о небратстве как основном зле мира. И первым именованием христиан задолго до того, как они стали называться христианами, было именование «братья». Что же это за ощущение? В чем его единственная, ни с чем не сравнимая глубина – Оно основано на интуиции, что люди, связанные между собой, принадлежат друг другу не вследствие каких-то общих интересов и жизненных связей, а помимо них еще до них, так что не жизнь с ее случайностями связывает нас в те или иные отношения, а сама жизнь есть раскрытие, осуществление, радостное и животворное, уже существующего единства. Брата я не выбираю, он дан мне, он попросту часть моей жизни. Так бывает в семье, и ничем незаменимая атмосфера семьи коренится, конечно же, в этой общности жизни, общности данной, дарованной. Тепло семьи, тепло братства согревают всю жизнь. На всё в ней отбрасывают свой свет, свое сияние. Мой брат может избрать путь жизни, совсем отличный от избранного мною, но он остается моим братом, потому что был им и до того, как каждый из нас избрал свой жизненный путь. Но Христос говорит, что братство не только в семье, что оно закон и правда самой человеческой природы, ибо все мы братья. Это значит, что каждый из нас дан другому, и всякий другой дан мне. Вот в мою жизнь вступает он, этот другой. Нас свела жизнь, по видимости, случайно, так же случайно, как может и развести нас, и можно не заметить этого другого, так что он и останется просто другим, далеким, безразличным. Но Христос учит, что на деле в каждой встрече происходит совсем иное. Он говорит, «Ты приобрел брата своего». Сравните Евангелие от Матфея, глава 18, стих 15. Это значит, что в каждой встрече, в каждом соприкосновении людей дана возможность преодолеть это отчуждение и непонимание, эту раздробленность жизни, и такая возможность есть залог чудесного восстановления братства и единства. Ибо те, кто сведены жизнью, уже братья, уже спутники на том же пути к той же цели. Цель же это царство любви и добра. В Евангелии называемое царством Божиим. Вот мой ответ на далекий привет неизвестного слушателя. Мы, должно быть, никогда не встретимся, но если мы смотрим на небо, на мир, на людей с той же верой, надеждой и любовью, если знаем тайную радость жизни, тайну любви, то мы братья, как бы далеко и по-разному не жили. И это наше братство сильнее всех непониманий, всех разделений, и оно победит в мире. М. Бубер Философия диалога. Недавно скончался знаменитый еврейский религиозный мыслитель и философ Мартин Бубер, идеи которого оказали влияние далеко за пределами еврейского мира. Бубер Мартин Мордехай. 1878-1965 годы жизни. Еврейский религиозный мыслитель, чьи идеи во многом близки раннему экзистенциализму. Такие большие христианские философы и богословы, как Пауль Тиллих или Рейнгольд Нибур, открыто и неоднократно заявляли, что их понимание христианства было углублено и обновлено творческой мыслью Бубера. Одним из своих учителей считал Бубера и наш отечественный мыслитель Бердяев. Кажется, единственный, кто написал о нём работу по-русски. В чем содержание учения Бубера и почему оказалось оно столь привлекательным для современного человека? В 1923 году вышла его книга «Я и ты» с подзаголовком «Философия диалога». И можно сказать, что уже в самом ее заглавии, как и в подзаголовке, заключена была вся тема Бубера, которую он не переставал развивать до последних своих дней и не только теоретически, но всей жизнью. Он не боялся высказывать взгляды, шедшие вразрез с мнением окружающего большинства. Так, проживая последние свои годы в Израиле, он не побоялся открыто выступить против смертного приговора Эйхману. Эйхман Адольф. 1906-1962 годы жизни. Офицер СС, один из авторов плана по уничтожению еврейского населения Европы в годы Второй мировой войны, послевоенные годы скрывался в Аргентине, похищен и вывезен израильской разведкой в Иерусалим для суда, закончившегося смертным приговором. Бубер начинает с противопоставления двух отношений, называя первое «я» «ты», второе «я» «оно» или «я» «это». Эти два отношения есть, согласно Буберу, две основоположные установки человека в отношении окружающей реальности. Мир, учит Бубер, дан человеку прежде всего как «оно» или «это». Это значит как нечто внешнее, безличное, как недифференцированная масса явлений, отношений, реакций, влияющих на человека, на которую человек может в свою очередь влиять, но остающуюся, как уже сказано, внешней и чужой. И весь смысл человеческой жизни, больше того, тот процесс, благодаря которому человек только и может осуществить себя, стать самим собой, заключается в превращении этого внешнего, чужого и безличного в «ты», и, следовательно, и в том, чтобы вступить с ним в диалог, в личное общение. Поскольку я, рассуждает Бубер, становлюсь самим собой, я говорю «ты». Это значит, что настоящая жизнь человека начинается тогда, когда он вступает в живое и личное взаимоотношение с миром. Пока мир или другой человек для нас только он или оно, я остаюсь одинок. Но в своем одиночестве я не смогу стать и самим собой, только в подлинной встрече преодолевается и разрушается основное одиночество человека, и он получает жизнь как общение и диалог – а не как внешнее, только механическое взаимодействие. «Ты» открывает мне доступ в подлинную сущность другого, и также ему, этому «ты», открывается моя сущность, мой внутренний мир, мое «я», и можно действительно сказать, что я живу в другом, а он во мне. И вот это взаимопроникновение отделенных друг от друга сущностей, настоящая и живая встреча друг с другом – И есть чудо человеческой жизни, чудо, в котором человек и становится по-настоящему до конца человеком. Эту основную интуицию жизни как встречи и общения Буберг применяет в первую очередь к религии. Бог для него есть вечное «ты», как тот, кто никогда не может быть понят или встречен в отношении «я-оно» или «я-это». Никакая наука, никакая отвлеченная спекуляция не могут ни ощутить Бога, ни тем более доказать что-либо о нем. Бог не есть объект нашей мысли. Он не есть даже тот абсолют, который философия полагает иногда первопричиной всего сущего. Бог, как пишет Бубер, есть то существо, которое я встречаю непосредственно, но он же есть и тот, кто не может быть определен, а только встречен». Человек встречает Бога в каждой своей встрече с реальностью, поскольку встреча это совершается в категориях «я-ты». Бог, иными словами, и есть тот, кто все в этом мире, в этой жизни делает глубоко личным, кто разрушает темницу безличного, объектированного бытия и преображает его в личную встречу, в радость, в общение и обладание. Конечно, Бубер под запретом указенной идеологии, вечно кричащей о своей научности и объективности, Я убежден, что в каком-то смысле ни один современный мыслитель не выносит смертный приговор этой идеологии так, как делает это Бубер. Ибо каждым своим словом, и главное, быть может, необычайной радостностью своей мысли, он выражает и формулирует то, что все мы смутно и зачастую подсознательно чувствуем, но не умеем выразить. А именно, что самое главное, самая страшная и неизбывная ложь того казенного мировоззрения — заключена здесь в его абсолютной неспособности за категорией «я-оно» увидеть опыт «я-ты», ощутить его как прорыв в подлинную жизнь подлинное общение. Ибо наука, якобы поставленная казенным миросозерцанием во главу всей жизни, всего познания, есть по преимуществу сфера «я-оно» или «я-это». А это означает подход ко всему, как внешнему, и безличному объекту. Это означает мир ужасающей безличности, но потому и страшной, почти метафизической скуки. Эта идеология никогда не поймет, никогда не признает, что не меньшую важность, чем научная картина мира, имеет встреча, происходящая каждый раз, когда человек смотрит в глаза другому человеку. То таинственное, Никакой наукой необъяснимое превращение «оно» и «это» в «ты», превращение, в котором и заключается истинная наша жизнь с ее счастьем и радостью, любовью и вдохновением. Всего этого наука не знает и знать не может, так же, как не может она, да и не должна знать, что каждый момент человеческой жизни осмыслен лишь в той мере, в какой преображен во встречу и в общение. О, это совсем не обязательно!» Какая-то всякий раз внешне знаменательная встреча. Это может быть взор, который упал на лист, освещенный солнцем. Это может быть мимолетная улыбка. И это может быть встреча с живым Богом. Но главное то, что в каждой такой встрече мы прорываемся из одиночества, из тоски, общезначимого к тому единственному и неповторимому, что есть во всем, в каждом отрезке бытия, что одно только и составляет настоящую его сущность. И радость этого прорыва, она-то и есть настоящая основа религиозного мироощущения, ее и описывает вся философия Бубера и отсюда определяющее влияние этой философии на современную религиозную мысль.